Где-то за деревьями журчал ручей и чирикала птица. А между двумя осинами притаилась странная аномалия. В неглубокой яме, полном изумрудного тумана, плясали зеленые молнии. Хромой такого раньше никогда не видел и вопросительно взглянул на пригоршню. «Кислотная вдова», — пояснил тот негромко, — «гибрид, холодца и электры». «И как она работает?» Жалит этими молниями своими, как кислотой соляной. Близко не вздумай подходить. Включается от малейшего толчка, от ветерка, от упавшего листика. И от косого взгляда, понятно. Да я и не собираюсь к ней подходить. А вон еще одна, видишь? Пригоршня кивнул. Вижу. Как они повысыпали. Так, ладно, давай вот что, сиди здесь. Ствол достань, будь начеку. Местечко и впрямь непростое. Справа вон вроде жарко, я обойду слева, там, кажется, чисто. Погляжу, что к чему и вернусь, либо тебе свистну. Тогда просто иди по моим следам. До ручья, про который дантист писал, отсюда недалеко совсем. А ты уверен, что это тот ручей? Уверен. Никита снял со спины рюкзак, положил у ног Хромова. Только на разведку надо без груза идти. Сможешь потом оба до ручья донести? Ну, смогу, если совсем недалеко. Хромому пришло в голову, что пригорышня велит ему остаться, чтоб потом он, бедняга хромой, тащил оба рюкзака. Да сам ведь слышишь. Вон он прям за деревьями где-то журчит. Никита достал нож, сжал лезвие с зубами, как заправский рейнджер и, высоко задрав зад на четвереньках, бодро устремился в обход аномалий. Хромой присел, от долгой ходьбы у него разболелась нога. Стащил с плеч рямки, положил рюкзак рядом со вторым, перекинул со спины калаш. Огляделся. Пригоршня исчез за деревьями. Кислотная вдова слабо потрескивала, иногда принималось неприятно тонко шипеть, будто рассерженная ядовитая змейка. Возможно, на нее косо поглядывали муравьи. «Хромой!» – донеслось из-за деревьев. «А, я обошел все нормально. Давай за мной. Тут ручей». Голос смолк. Хромой накинул на левое плечо лямку одного рюкзака, на правое – другого. Сжал зубы и выпрямился. Крякнул, расставив ноги пошире, и заковылял кустам, в которых исчез пригоршня. Кое-как обошел их, миновал раскидистый дуб. Аномалии остались за спиной, посветлело. Впереди раскинулась широкая просека. Журчание громче, воздух свежее. Чёртов Никита! Мог бы и сам свой, то есть его хромого, рюкзак дотащить. — При горшке я иду, — выдохнул он. — И когда я дойду, буду очень недоволен. Тишина... Хромой сделал еще несколько шагов и вышел, наконец, к ручью, под ласковый солнечный свет. Присел, сбросив рюкзаки в пышную траву, выпрямился, осмотрелся по сторонам. «Никита!» — позвал он. «Эй, куда делся?» Ответа не было. Выставив перед собой автомат, Хромой подошел к ручью. Оглядел рощу, начинавшуюся в нескольких метрах впереди, присел на корточке. Крустально чистая вода журчала, завивалась пенными струями вокруг лежащих на дне камней. В ней полоскались длинные травинки. Иногда быстро проплывала ветка или желтый лист кораблик. Если бы не потрескивание кислотной вдовы за кустами, совсем мирная картинка была бы. Пригоршня! Хромой посмотрел вдоль ручья в одну сторону, в другую, и вдруг отчетливо понял — Случилось что-то плохое. Чувство это пронзило его до печенок. Пробрало так, что он вздрогнул. Зачерпнул холодной воды, плеснул в лицо, растер по щекам, фыркнул и еще раз крикнул. «Никита!» Тихо, только ручей журчит. Тепло, пятна света и тени облаков ползут по просеке. Солнце то слепит глаза, то тускнеет, скрываясь за прозрачной серой пеленой и тогда становится немного прохладнее. Подул ветерок, зашелестела трава. Из лесу вылетела пестрая птичка, села на кочку с другой стороны ручья, вывернув на голову, покосилась на сталкера черной бусинкой глаза. Смахнула крыльями и взмыла в небо. И здесь, посреди этого безмятежного мирка, только что пропал человек, да не какой-то задохлик, здоровенный, сильный, молодой мужик, опытный сталкер, Куда опытнее, между прочим, Хромова, который в глубине зоны раньше и не бывал никогда. Что теперь делать? Двигаясь осторожно и не опуская оружия, он обошел всю просеку. С востока ручей извилисто уходил лесной сумрак. На западе, весело журча, стекал по камням, образуя водопадик, за которым раскинулась большая лужа. И никаких следов, то есть вообще никаких. Да Хромой не очень-то и умел их выискивать, но он точно знал, здесь никто не дрался, трава не смята катавшимися по ней телами, крови нет, гильз тоже. С момента, когда пригоршня крикнул тут ручей, до того, как Хромой выбрался к просеке, прошло около минуты. Никаких выстрелов, криков, тяжелого дыхания, звуков борьбы, и за это время зона сожрала, вобрала в себя, растворила человека. Хромой растерянно топтался на одном месте, не понимая, как поступить дальше. Хромой растерянно топтался на одном месте, не понимая, как поступить дальше. Вернулся к рюкзакам, открыл тот, что принадлежал пригоршне, надеясь найти хоть какую-то зацепку, и ничего не нашел. Кроме ПДА. Не дантиста, а Никиты. Включил его, некоторое время бессмысленно пялился на разгоревшуюся карту. Затем стал проверять заметки, Благо, беспечный пригоршня свою машинку не запаролил. И наткнулся на сообщение от химика. «Я вернулся. Сорняком уладил. Ты где?» «Проверил время приема. Совсем недавно. Они как раз к ручью подходили». «Что это значит? Ага». Пригоршня спецом не отвечал напарнику. «А то химик бы запретил переться к этому ручью, где бабы бегают. И дальше к холму, за которым артефакты». Пригоршня рассчитывал быстро смотаться до того, как химик начнёт серьёз беспокоиться по поводу отсутствующего на месте встречи напарника. ВДА был включен на вибрацию. Хромой щёлкнул кнопкой звукового сигнала, и машинка почти сразу запищала в руке, он чуть её от неожиданности не выпустил. На экране вылезло новое сообщение от химика, пришедшее только что. «Пригоршня, где ты? Я на месте, жду». И тогда хромой заколотил пальцами по клавишам.